Глава седьмая. Поиск продолжается. «Она сказала, что заканчивает в половине двенадцатого?» — удивилась Дайнека. «Именно так. Но ведь Свиридова знала, что по требованию матери режиссёр отпустит её раньше». «Сие мне неведомо», — Геннадий Петрович развёл руками. «Поэтому, когда в одиннадцать часов я увидел в окно, как она вышла из Дома культуры и села в чью-то машину, это меня задело». Кстати, Свиридова ушла, не забрав текст своей роли. Дайнека испуганно вздрогнула и схватила его руку. «В чём дело?» — спросил он. «Кажется, в вашем подвале живут крысы». Она оглядела серые стены и показала рукой в дальний угол. «Там!» «В любом подвале водятся крысы», — заметил Сапелкин и продолжил. «Короче, она села в машину и укатила. Цвет и марку уже не помню, память подводит. И неудивительно, мне скоро семьдесят». «Вы сказали следователю, что на заднем сидении автомобиля был чемодан». «Ну, если сказал, значит, был». И «Ещё вопрос. Вы узнали, кто скрывался за дверью амфитеатра?» «Елена силком увела меня прочь». «Думаете, нарочно?» «Не сомневаюсь ни на минуту. Скорее всего, не хотела, чтобы я увидел того, кто там был. Иначе из чего бы она согласилась встретиться в половине двенадцатого?» «А потом обманула и ушла раньше». Дайнека ненадолго задумалась. «Скажите, а что такое амфитеатр?» «Это самая удаленная часть зрительного зала, которая располагается за портером. Из фойе туда ведут три двери. Одна в центральную часть амфитеатра, две другие в левую и правую части». «Вам ничего не удалось рассмотреть, когда она выходила?» «Во-первых, Свиридова не вышла, а выбежала. Во-вторых, сразу за дверью тамбур. Потом небольшая лестница, которая и ведет к креслам». «По-видимому, тот, кто там был, спрятался в глубине. Я ничего не смог разглядеть в темноте». «Если в зале вёлся ремонт, почему дверь не закрыли?» «Сейчас я бы за это ответил, но в те времена был худруком и не следил за дверьми». Тайнека достала из пакета красную сумочку и положила на стол. «Есть проблема», — начала она медленно, и лицо Сапелкина побледнело. «Следователю вы сказали, что Елена Свиридова уехала с сумочкой». Однако сумка не покидала пределов Дома культуры, как и паспорт Свиридовой. Дайнека продемонстрировала ему документ. Со стороны лестницы, ведущей из подвала наверх, послышался шорох. Она оглянулась, вскочила и вдруг побежала туда. «В чём дело?» — Геннадий Петрович догнал её только у лестницы. Дайнека повернула к нему испуганное лицо. «Это не крысы! Да бросьте! За дверью кто-то стоял!» заорала Дайнека, стоял и подслушивал наш разговор. «Кто?» «Не знаю. Я видела тени, слышала топот, когда он бежал вверх по лестнице». «Он?» — переспросил Геннадий Петрович. «Говорю вам, я видела только силуэт в коридоре подвала». На этот раз Дайнека ответила шепотом. «У вас здесь очень темно». Они поднялись наверх и расспросили вахтершу. Та поклялась, что за последние десять минут мимо нее никто не проходил. Дайнека вышла на улицу, сожалея о том, что забыла спросить, где находится адресный стол. Рядом остановилась машина. Из окошка выглянул Вячеслав. «Тебя подвести? «Спасибо», — она плюхнулась на сиденье рядом с ним. «Как ты здесь оказался?» «В Доме культуры?» «Работаю на подрядчика. В понедельник бригаду строителей завожу. Приступаем к ремонту». «Зачем ругался с Сапелкиным?» «Старик — настоящий прохвост не любит работать. Завтра снова приеду, хвоста ему накручу». Во всём облике Вячеслава была какая-то складность. Про таких говорят, что на надень, всё к лицу. Обычная футболка и джинсы сидели на нём так, словно он в них родился. Возможно, этому способствовала его атлетичность. Спортсмен поинтересовалась Дайнека. В детстве занимался футболом, как все мальчишки. «В зал, похоже, ходишь частенько». «Куда едем?» — Вячеслав решил поменять тему. «В адресный стол». Адресный стол располагался в том же здании, что и паспортный, только на втором этаже. В маленьком помещении царила домашняя атмосфера. Сотрудницы пили чай. Этот затяжной процесс плавно перетекал из утреннего чаепития в обеденный перерыв. «Здравствуйте, мне нужна ваша помощь», — сказала Дайнека, но тут же сообразила, что не слишком внятно сформулировала своё желание. На неё не обратили никакого внимания. «Кто у вас старший?» — требовательно спросила она. «Чего вы хотели?» — из-за стола поднялась тётка в очках. «Узнать новый адрес знакомой? Денег должна?» «Вовсе нет. Дайте имя, фамилию и адрес, по которому проживала». Свиридова, улица Ленина, 18-34. Имя отчество? Елена Сергеевна, 67-го года рождения. Паспорт с собой? Чей? — оторопела Дайнека. Ваш! Зачем? Затем, что без паспорта информацию не даём. Дайнека вынула свой паспорт и положила на стол. Тётка пролистала его и удивлённо скривилась. «Москвичка? Ну да. К нам по делам?» Не услышав ответа, она сделала вид, что ей и так все понятно. Свиридова Елена Сергеевна, 67-го года рождения. Есть?» «Сейчас посмотрю по квартирной карточке». Тетка направилась к шкафу с выдвижными ящиками, нашла среди них нужный, достала карточку. «Это ваша Сверидова была объявлена в розыск». «Вообще-то меня интересует ее мать». «Екатерина Владимировна?» «Она проживала в той же квартире. Пожалуйста, посмотрите, куда она переехала». В 87 году на Госпитальную улицу, в 22-й дом. Какая квартира? Дом частный, там нет квартир. Спасибо, я должна оплатить ваши услуги. Женщина отскочила и быстро огляделась по сторонам. Нет-нет, у нас все бесплатно. Тогда огромное вам спасибо. Усевшись в машину Вячеслава, Дайнека распорядилась. Улица Госпитальная, дом 22. Это девятка. Что такое девятка? Поинтересовалась она. «Самый удалённый район Железноборска. До него километров десять, не меньше». «Прости, не знала. Тогда я на автобусе». «Не дёргайся, довезу». По радио тихонько рассказывали последние новости, и они замолчали. Потом заиграла музыка. Он сказал, «Странные у тебя маршруты». «Почему?» «Вчера в полицию, сегодня на госпитальную». «А что там?» «Психушка. Мне не туда. Надеюсь». Дайнека хихикнула. Он определённо ей нравился. Ясные голубые глаза, крепкий нос, природный румянец, подбородок с чёткой мужской складкой, тёмные кудрявые волосы. Прибавь сюда конкретный мужской характер, и получится мечта любой девушки. В этот момент автомобиль подбросила, и она клацнула всеми своими зубами. «Что это было?» — просипела Дайнека, потому что голос вернулся не сразу. «Последствия ямочного ремонта». Ага. Дайнека уловила знакомую тему. «Это потому, что нет денег на хороший ремонт?» «Как говоришь, адрес?» «Госпитальная, 22». Они въехали в малоэтажный посёлок и свернули в одну из боковых улочек, в безлюдное, неприглядное место. «Вот этот дом», — показал Вячеслав. Машина затормозила. Дайнека вышла и перед тем, как захлопнуть дверцу, спросила. «Подождёшь?» Он кивнул и включил радио погромче. Дайнеко узнала мелодию «Отель Калифорния» и перевела взгляд на дом. Из окна на неё смотрела худая старуха. Пройдя к калитке, она услышала, как в доме стукнула дверь. «Екатерина Владимировна Свиридова здесь проживает». За воротами кто-то был, но голоса не подал. «Откройте, пожалуйста! Нужно поговорить!» Звякнул замок, через возникшую щель на Дайнеку уставился глаз с чёрным подглазьем. «Зачем она вам? Поговорить о её дочери!» Калитка распахнулась, за ней стояла старуха. «Вы от Алёны?» Дайнек сообразила, что она имела в виду Елену Свиридову. Э, «Нет, не от неё». «Что ж, заходите». Старуха вздохнула и направилась в дом. Зайдя в кухню, села на табуретку, сцепила руки и безмолвно уставилась на Дайнеку. Та опустилась на стул, пристроив рядом пакет с найденной сумочкой. Прикинув, когда следует отдать старухе сумку и паспорт, решила не торопиться. «Меня зовут Людмила Дайнека». «А я Екатерина Владимировна, мать Алены», — отозвалась старуха. «Можете рассказать, как пропала ваша дочь?» «Она не пропала», — обыденно проговорила Екатерина Владимировна. Помолчав, Дайнека поинтересовалась. «Что же тогда с ней случилось?» «Ничего. Не понимаю. Алена уехала на юг и очень хорошо там устроилась». «Господи!» — Дайнек прижала руки к груди. «Как же я рада!» Она потянулась к пакету, собираясь достать сумку, отдать матери Елены Свиридовой и забыть, наконец, об этой истории. «Следователь мне всё рассказал», — продолжила Екатерина Владимировна. «Она уехала на машине с каким-то мужчиной». Дайнека отдернула руку и подняла на старуху глаза. Потом осторожно спросила: Он сказал, куда именно уехала ваша дочь? Ему неизвестно. Она давала о себе знать: Нет, а писем не пишет, потому что боится, думает, буду ругать. Екатерина Владимировна огорченно покачала головой. Дурочка! На мгновение Дайнеку охватило чувство невосполнимой утраты. Она поняла. За долгие годы одиночества старуха убедила себя в том, что её дочка жива. «Отдать сумку сейчас — значит убить эту уверенность и поселить в её душе ад». «Да, — пробормотала Дайнека, — я понимаю. Екатерина Владимировна чуть оживилась. Вы знакомы с Алёной?» Потом вдруг махнула рукой. «Да, что это я? Вам лет двадцать, не больше». «Двадцать два. Когда Алёна уехала, вы ещё не родились». Пытаясь нащупать нужную тему, Дейнека посетовала. «Жаль, что мы не знакомы. Расскажите, какая она была?» Перед тем, как уехать, Алена была очень красивой. «Теперь я понимаю, она влюбилась. Почему вы так думаете? Иначе зачем бы она с ним уехала?»